Глава 3. Дамир Алькахар. Я бережно уложил девушку на кровать и отдал приказ своей ере: переодеть. Сомневаюсь, что леди Атина и обрадуется, если узнает, что я сам избавил её от одежды, даже по причине, что ей так будет удобнее спать. Чёртовски злой на свою команду и в частности на старого друга, я ушёл в свой кабинет. И почти сразу его дверь открылась снова, являя виновника сорванного ужина. «Ты звал меня?» «Ты понимаешь, что я обязан тебя наказать?» «Да, Мир, я не мог поступить иначе. Ты должен...» «Не себе мне указывать!» Оборвал я его на полуслове «Ты отравил мою невесту!» «Ты знаешь, что это не так?» Качнул головой Микел. «Здоровью леди ничего не угрожало?» «Не будь нашей дружбе более века, он бы не посмел мне перечить». «Она человек, а ты не целитель, чтобы знать все реакции человеческого организма. Но ты ошибся, полагая, что наша дружба позволяет тебе вмешиваться в мои отношения с невестой. Это непростительно!» «Да, лорд Дамир», — Микел опустил голову. «Но любой на моём месте поступил бы точно так же. Ты одинок, тебе нужна жена». И она первая за всё время, кто сумел пробудить твоё Айсе. Я обязан был обезопасить тебя и леди Микел, предостерёг я его от дальнейших слов. Доверял ему как себе и хотел посвятить в свои планы, касающиеся леди Атенаис. Не успел. И, видимо, к лучшему. Ты будешь отослан. Да, мой лорд. Свободен. Айсе, кто бы мог подумать, что мой дом... Примет человеческую девушку. С другой стороны, она ещё не успев войти в ресторан, привлекла моё внимание. Я ведь прервал свою встречу, почувствовав тонкий аромат её духов, идущий из коридора. Тогда ещё не понял, что вело меня в ресторан, но, увидев Атенаис, не смог отказаться от желания обладать ею. Кто бы мог подумать, что она даст отпор? Только факт её невинности остудил мой пыл. Я среагировал на неё так, словно она была моей расой, безошибочно определив в ней возможную пару. Атенаис подходила моему айсе, моей натуре и моему разуму, мы были совместимы. Отчасти я даже радовался стремительному бегству той, которая могла бы получить в моём лице лучшего мужчину. И точно не мог предполагать, что мой самоконтроль ослабнет и полностью рухнет, когда я уловил её боль. Я и сам не понял, как оказался подле девушки, не дав упасть на пол. Мною управляли инстинкты, иначе бы я никогда не принёс её в свою комнату и уж точно не нанял вайеру, беспокоясь о здоровье чужой мне женщины. Атенаис сама, не ведая, совершила ошибку, верив свою жизнь в мои руки, связала нас незримой нитью, позволяя Айсе подключиться к её биополю и объявить на весь Аритос о наличии невесты главы дома алькахар. «Сегодня второй день празднеств». Я сжал кулак, подавляя глухое раздражение. Девчонка спутала все планы своей просьбой, невольно пробудив во мне не только мужчину. «Я должен прервать слияние. У меня есть обязательства. И есть Димитра, настоящая невеста, которая должна стать для моего Айса хозяйкой. Это случайность, что я встретил Атанаис прежде, чем нашёл Димитру. Случайность, которую я исправлю». «Зайдите!» – холодно бросил в ответ на поступивший сигнал о посетителе. Вайера, покорно опустив голову, прошла и замерла, глядя в пол. «Как её состояние?» «В полном порядке. Леди Атенеис проспит до утра. Я привела в норму все показатели». «Вы отвечаете за неё своей жизнью!» – отчеканил я. «Её здоровье – ваш приоритет. И если вы ещё раз напугаете её...» «Я разорву наш контракт, а вас, как непригодную, отправлю на родину. Это понятно?» «Да, мой лорд». «Не смейте напоминать ей о стоимости ваших услуг. Не смейте её пугать или угрожать. Вы должны угождать ей во всём и, если потребуется, стать подругой, жилеткой для слёз, сундуком её тайны секретов. И в ваших интересах, чтобы сегодняшняя ситуация не повторилась». «Я не понимаю вас», – тихо призналась леди Тайра, всё ещё боясь посмотреть на меня. «Я говорю о зелье, подлитом в её вино». «Я убрала все последствия», – поспешно заверила Вайера. Но оно оказало слабое действие, всего лишь подтолкнуло и совершенно не нанесло вреда. «Что вы сказали?» «Я говорю, что её желание не было вызвано искусственно». Афродизиак лишь ослабил контроль разума. «Уйдите!» Глухо приказал я целительнице, и та не став перечить, быстро выскочила за дверь. От яростного удара моего кулака стол осыпался крошкой. «Проклятие!» прорычал я, представляя соблазнительные губы своей невесты. «Проклятие!» Атенаис Спалось сладко, Даже не помню, что именно снилось, но проснулась я в прекрасном расположении духа. Так хорошо мне не было никогда. Потянувшись, я открыла глаза, было желание ещё поваляться в кровати. Но вспомнив о том, чем вчера закончился ужин с лордом Дамиром, я решила, что пора ближе познакомиться с Ритесами, а потому всё же заставила себя встать и пойти в душ. Процедура омовения не заняла много времени. Я с некоторой опаской воспользовалась чудо-кабинкой, выбрав один из тех образов, что уже примеряла, и вышла в каюту. «Доброе утро, леди Атенаис», — поприветствовала меня целительница и мило улыбнулась. «Не знаю, почему, но появлению леди Тайры я не удивилась, скорее возмутилась тому, что моя каюта – проходной двор, да насторожилась её благожелательному настрою». «Доброе», — кивнула целительница. Я пришла, чтобы сопроводить вас на завтрак, а заодно увериться, что ваш организм справился с возбуждающим порошком. «И как?» «Всё отлично», — продолжая улыбаться, заверила она. «И, судя по всему, вам спалось хорошо. Меня это очень радует». «Меня тем более». Пауза затягивалась. Я не знала, о чём говорить с этой вредной вайерой. Всё-таки повышать её оклад никакого желания не было. Она молчала, наблюдая за мной, а я хмурилась, пытаясь сообразить, что ещё ей нужно. «Леди Атенаис, я бы хотела извиниться», — вдруг сообщила леди Тайра и прямо посмотрела мне в глаза. «Я не должна была вас пугать, однако...» «Я, как любая вайера, чувствую, что могло бы моментально привести вас в чувство. Кого-то нужно постоянно хвалить, а кого-то как вас злить». «Обещаю, что такого больше не повторится». Я заморгала от удивления. «Ничего себе заявление!» А потом меня будто молнией ударила. «Это он, да? Он приказал вам так себя вести со мной?» «Простите?» «Я говорю, это лорд Дамир заставил вас передо мной извиниться». «Лорд Дамир, несомненно, имеет право приказывать. Не стала отпираться Вайера». «Однако я с вами искренно...» «Да, я получила выговор за своё поведение, но могла бы не объяснять свои поступки. Вы так не думаете?» «Только не говорите, что вам приказали со мной подружиться», фыркнула я и осеклась. «Или приказали?» Внутри всё похолодело. «Этого ещё не хватало, чтобы какой-то мужик выбирал мне подруг». Вайера молчала, но ответа и не требовалось. Всё было понятно по её опущенным плечам и потускневшему взгляду. «Вот же ж бисерное плетение». «Что, простите?» «О чём вы?» «Вот же ж бисерное плетение», – процитировала леди Тайра. «При тут древнейший вид рукоделия?» «Это я так ругаюсь», – вздохнула я и потёрла переносицу. «Не обращайте внимания и... ведите меня на завтрак». «Не мне вам советовать, но если позволите, то...» «Я вас слушаю». «Не перечьте лурду Дамиру. Просто поверьте, это не принесёт радости ни вам, ни ему». «Леди Тайра, благодарю за совет, но со своими отношениями с лордом Дамиром я разберусь самостоятельно». Леди передёрнула плечами и поднялась с кресла. «Вот теперь-то я увидела прежнюю стервозную целительницу». которая, правда, быстро взяла себя в руки. Но дружил ритас «Вы не Ритаска, хоть и его невеста», вздохнула целительница. «Помните об этой разнице и постарайтесь не причинять себе вреда». «Конечно», — нахмурилась я, гадая, к чему это вообще было сказано, но пояснений не поступило. Вайера прошла к двери и тенью скользнула за неё, но осталась ждать меня, а не побежала, сломя голову вперёд. «Интересно, а вы раньше летали на этом корабле?» Не выдержав молчания, спросила я. «Так легко идёте по коридору, словно всё знаете. Мне казалось, что вы, как и я, оказались здесь впервые». «Это действительно так». Леди Тайра аккуратно ухватилась за мой локоток и мягко заставила повернуть налево. «Но мне были выданы инструкции и навигатор, поэтому не переживайте». Я приведу вас в столовую, а не в отсек инженеров или в капсульную». Почему-то я не стала спрашивать, что такое капсульное. В голове вдруг что-то щёлкнуло, и я остановилась. «Подождите. Но вчера меня сопровождал член экипажа. С сегодняшнего дня сопровождение моя забота. Исключение лишь лорд Дамир. В его компании мои услуги не нужны. Бисерное плетение, так кажется». «Оно самое», – мрачно подтвердила я и позволила Вайере тащить меня дальше. По пути мы не встретили никого. Складывалось впечатление, что команда корабля заразилась страшным вирусом и спустила последний вздох ночью или боится заразиться от меня. Неприятненько чувствовать себя прокажённой. «Вот сюда, леди Атенаис». Вайера заботливо указала на дверь, которая при моём приближении распахнулась, раскрывая взору всю ту же столовую. Правда, на этот раз здесь царило раннее утро, шум прибоя и запах свежих цветов. Цветы обнаружились повсюду, чинно стояли в вазах, дожидаясь того момента, когда я их увижу. Красиво, ароматно, но не стоило. Особенно учитывая, какую астрономическую сумму заплатил Ритас за телепортацию такого количества цветов прямо на борт движущегося корабля. И честно, будь я его настоящей невестой, мне было бы приятно. А так как я фиктивная, данных трат не понимаю, разве что мне под юбку залезть хочет. Да только зачем тогда было подписывать контракт, в котором был пункт о недопустимости интимных отношений. И ведь сам сказал, что не притронется. Меня на прочность проверяет. Или себя. Мол, всё равно ему неустойку легко выплатить. А вот я... Я попаду в долговое рабство. Я готов поглясться, что проснулись вы в отличном настроении. Вместо приветствия хмуро изрёк лорд Дамир и придвинул мне стул. «Это леди Тайра так повлияла, или...» «И вам доброго утра», — хмыкнула я. «Чем нас сегодня кормят?» фруктово сливочные мюсли, омлет с беконом и сыром, а также творожное суфле на десерт и апельсиновый сок. «Прекрасный выбор», – я натянуто улыбнулась. «Но это явно для меня. А вы?» «А я ограничусь двойной порцией омлета и чашкой кофе», – в тон мне ответил он. «Атенаис, я жду ответа». «Ммм, как вкусно пахнет!» Пожалуй, сегодня мюсли останется на десерт. Я начну с омлета». «Не испытывайте моё терпение. Какая дискриминация. Вам меня на выдержку поверять можно, а я не могу отказаться от беседы, от которой пропадает аппетит. Вы хотите, чтобы я голодала? Ну, так надо было сказать». «Ешьте». «Спасибо». Вопреки моим словам, никуда мой аппетит не делся. Ела я медленно, наслаждаясь вкусовой гаммой блюда. А вот Дамир расправился со своей порцией быстро и уже цедил третью чашку кофе. Вот наивный. Я не буду обсуждать с ним леди Тайру и её заявление. Ритаса не касается то, что творится в моей душе. Хочет меня ото всех изолировать? Имеет право. У нас контракт. Но вот играть в игры я не стану. Тем более в те... которых ничего не понимаю, и заведомо имею малый шанс на успех. Есть договор, которого я и собираюсь придерживаться. Лорд хочет меня изолировать? Пожалуйста. Я немного потеряю, если не буду ни с кем общаться. Главное, что он поможет Корвину. Однако и подставных подружек мне тоже не нужно. Я не так слабо психически, как думает Дамир, и выдержу всё, что уготовили мне его планеты и традиции». Хотелось бы, конечно, откровенностей раскрытых карт, а не ходов вслепую, но и так справлюсь. Лорд Дамир. Я бы хотела приступить к изучению быта и традиции Аритоса, а также получить рекомендации по поводу моего внешнего вида и поведения на вашей планете. Он явно удивился, хотя и попытался скрыть изумление, но глаза меня не обманывали. Лорд точно не ожидал от меня такого серьёзного подхода. А вот зря. Я обязана обезопасить себя со всех сторон. Не только не дай с озабоченным мужчинам меня совратить, но и не опростоволоситься на самых обычных вещах. Конечно, за один день выучить всё, чем богата культура ритасов, нереально, но самые главные моменты я должна запомнить. Я уже заказал для вас традиционный наряд невесты. Завтра лезет Айра поможет вам с ним, а вот с бытом и традициями сложнее». «Я хочу предложить вам несколько неприятный, однако самый действенный способ изучения истории моего народа». «Не считать информацию с визора?» «Догадалась я и затаила дыхание. Неужели он предложит мне вживить нейронный чип?» «Даже я, далёкая от науки, знала о таком способе, но им чаще всего пользовались военные». «Это новейшая разработка», — Ритас нахмурился. «Уже прошедшая все проверки и одобренная советом, и...» «Вы человек, Атенаис. Я не могу с точностью сказать, как отреагирует питка на вас». «Питка?» «Увы, я не смогла сдержаться и прыснула от смеха. Надо же придумать такое название». «Ничего смешного. Портативный инновационный тактильный клеточный агрегат. Питка». Я резко замолчала. сокращённое название, но не думаю, что вам стоит забивать голову полным. Если кратко, то это машина, включающая в себя совокупность механизмов, регулируемая искусственным интеллектом и имеющая живую оболочку. Простите, робот с живой оболочкой? Можно и так сказать. На планете Амрис есть милые пушистые зверьки с окрасом любых оттенков, правда, преимущественно ярких цветов. Они очень бестолковые, а потому гибнут тысячами, но плодовитые. Только не говорите, что вы скрестили их с машиной. Прекрасно. Вы уже всё поняли. Питка. Симбиоз вполне успешный. Искусственный интеллект управляет речевым аппаратом зверька, к сожалению, ограниченным. Вмещает в себя огромное количество информации, а также может мгновенно адаптироваться под любые внешние условия и спасти своего хозяина. Иными словами, если мне потребуется информация, даже если я буду считать, что ничего не нужно, Питка даст мне совет? Не только. В случае угрозы она запустит процесс симбиоза со своим хозяином. «Простите». «Искусственный интеллект в образе маленького пушистого зверька объединится со мной, чтобы запустить процесс симбиоза и... во что же я должна буду превратиться, если...» «Я глубоко вздохнула и выдохнула. Если меня потребуется спасать. У зверьков есть одна удивительная особенность. Лорд Дамир пристально смотрел на меня. Именно ею мы и воспользовались. Абсолютная броня». Всё ваше тело покроется шерстью, которую не пробьёт ни одно оружие, а также большинство энергетических щитов и лучей. Проверено неоднократно. Вы пытаетесь убедить меня, что зверёк, который пачками дохнет на своей родине, имеет абсолютную броню? Я потому и сказал, что они бестолковые и плодовитые. Атенаис. Они пользуются этой способностью только во время зачатия и вынашивания потомства. В момент опасности они не прибегают к свойствам своей шкуры. Здесь было над чем задуматься. С одной стороны, не хотелось превращаться в страшилку, что, несомненно, случится. Я не обольщалась на этот счёт. Передо мной звёздный лорд, насолить которому обязательно найдутся желающие. А слабым звеном в его окружении буду именно я. С другой стороны, эта питка позволит мне быстро выучить традиции Аритоса, А значит, избежать неловких щекотливых моментов. Но и самое главное, она же будет меня защищать». «Я соглашусь при одном условии». «Каком?» Лорд Дамир подобрался. «За испытание мне полагается компенсация». «Поясните». «Вы сами сказали, что я стану первым человеком, на котором опробуют питку». Сложно сохранять серьёзность, когда произносишь такое название, но я справилась, хотя мысленно смеялась. А значит, имеются риски того, что я не перенесу нашего слияния, или появятся проблемы со здоровьем в процессе взаимодействия. Я хочу, чтобы мой брат был материально обеспечен в случае моей смерти. А в случае успешного сотрудничества с питкой, хочу 5% от каждой реализации данного зверька людям. Только людям Усмехнулся Звёздный Лорд, а я внутренне сжалась. Обнаглела я. Это и без подсказок понятно. Но жизнь у меня одна. А ещё брат младший тоже один. Не станет меня, как он будет жить. «Только людям», — эхом повторила я. «Вы забываете о том, что ваш брат ещё не оправдан?» «Я уверена в нём». как уверена в том, что он никогда бы не нарушил законов планеты, на которую мечтал попасть. И вот спрашивается, я ведь знала об увлечениях корвина даже подстёгивала его периодически, но ведь детально не интересовалась. А всё почему? А потому что думала, что мне это не понадобится. Главное – обеспечить брата материально, так сказать, задать вектор направления, и пусть себе учится в удовольствии. «Вот как!» Лорд Дамир застучал пальцами по столу. Я не могла оторвать взгляды от его кисти, словно та дробь, что он выбивал, могла мне как-то помочь. «Хорошо. Мы заключим с вами сделку, леди Атенаис. Но на иных условиях...» Я сглотнула. «Я лично возьмусь опекать вашего брата, если с вами что-то случится по вине питки, однако всё остальное неприемлемо». «Да как бы я на всё остальное не очень не рассчитывала. Точнее, вообще не рассчитывала. Главное, чтоб Корвин был в безопасности и не думал о том, где взять денег на еду и кров. Талантливый учёный, врач, в конце концов, я бы никогда себе не простила, если бы он бросил учёбу». «Естественно, при условии, что Корвина не казнят. Вы обещали!» «Я обещал разобраться и помочь. И слово сдержу. Это всё леди Атанаис? Или есть ещё какие-то условия? Нет, я готова сотрудничать со зверьком.